разведки — Вы с ума сошли, милейший! Радыгин поправил указательным пальцем дужку Пенсне, которая то и дело съезжала с переноси, и вдруг, неожиданно для самого себя, закричал тонким голосом — «Дурак! Игрок! Опереточная Примадонна!» «А кто, по-вашему, будет по-настоящему драться с Гитлером? Кто?» Этот отчаянный крик оказал на Везича странное действие. Он улыбнулся вдруг, ощутив в себе спокойствие, и подумал, что жизнь его могла сложиться иначе, если б тогда, давно, когда он выбирал свой путь, кто-нибудь вот так, как этот хлипкий и потный человек, и заорал на него, И он бы почувствовал в этом крике боль и беспомощность, и страх. И со всем этим увидел искренность. Именно увидел искренность, а не почувствовал ее. Если бы только почувствовал, долго размышлял бы, прежде чем говорить с Радыгиным открыто. Потому что за годы службы в политической полиции Везич научился проводить четкую грань между чувствованием и видением. «Откуда вы знаете о предложении, которое мне сделал Штирлиц?» «От того, что мы знаем их код», — соврал Радыгин так ловко и неожиданно для самого себя, что в нем родилась уверенность, горделивая и по-мальчишески радостное все сейчас будет так, как планировал Штирлиц все будет именно так, как задумывал этот красивый, жестковатый и, по-видимому, очень одинокий немец, работающий на нас где доказательства, что вы представитель русских? таких доказательств я вам не представлю «А что, если вы человек Штирлица?» «Я понимаю вас», — сказал Радыгин. «Я все прекрасно понимаю, но вам лучше все-таки поверить мне. Вам предстоит драка, и вам в этой драке надо опираться на кого-то, на кого. Видимо, кроме как на нас, не на кого. Если вы скажете мне, какая вам нужна помощь, я сразу передам это в Центр» помощь? — вздохнул Визич. — Какая помощь, если шестого утром немцы перейдут нашу границу? — От кого вы получили эти данные? — Эти данные получил не я, а правительство, и переданы они нашим военным атташе в Берлине. Меня интересует фамилия. Вас? Почему она должна вас интересовать? Фамилией должен интересоваться ваш центр. Фамилия Ваухник, фамилия военного отташе полковник Ваухник. Ваши знают его так же, как мы знаем всех ваших отташе Когда взяли Аджио и Кершавани? Три дня назад. Это точно? Да. Почему вас интересует Штирлиц? Меня он не интересует, им интересуется центр. Центр заинтересован в том, чтобы вы согласились с его предложением. Проинформируйте ваше руководство в Белграде, если в этом есть необходимость. Вы живете в Загребе нелегально?» Радыгин снова поправил душку Пенсне, какое-то мгновение колебался, а потом молча достал из кармана свой паспорт и протянул полковнику. Тот пролистал зеленые страницы и спросил, «Работаете где-нибудь?» В университетской библиотеке. В зале периодики. Давно? Четыре года. У вас есть свой план освобождения Цесарца и его коллег? У меня лично нет. Что касается моих товарищей, то я не уполномочен говорить за них. Я не могу, естественно, говорить и за югославских коммунистов. Я могу увидеться с вашим руководителем. Если согласитесь принять наше предложение, да.